которые вошли в ряд главков, в том числе в Главное управление государственной безопасности ГГБ иностранный отдел, стал пятым отделом ГГБ НКВД СССР. Его задачи правительство определило следующим образом: выявление направленных против СССР заговоров и деятельности иностранных государств, их разведок и генеральных штабов а также антисоветских политических организаций, вскрытие диверсионной, террористической и шпионской деятельности на территории СССР, руководство деятельностью закордонных резидентур. 11 июля 1903 года родился Вильям Генрихович Фишер Рудольф Иванович Абель, Замечательный советский разведчик-нелегал. Родился в семье русских политомигрантов в Англии. В 1920 году семья Фишера возвратилась в Москву. С 1927 года Фишер во внешней разведке. Работал с нелегальных позиций в двух европейских странах. В период Великой Отечественной войны находился в распоряжении 4-го управления НКВД. Занимался организацией разведывательно-диверсионной работы в тылу врага. В ноябре 1948 года выехал на нелегальную работу в Соединенные Штаты Америки. Резидентура Фишера вела исключительно активную разведывательную деятельность. В результате предательства в июле 1957 года Был арестован, чтобы уведомить центр о своем аресте, выдал себя за покойного друга и коллегу Абеля. В ходе следствия вел себя мужественно, был приговорен к 30 годам каторжной тюрьмы. 10 февраля 1962 года был обменен на осужденного в СССР американского летчика Пауэрса и, вернувшись на родину, продолжал работать в Центральном аппарате внешней разведки. Заслуги полковника Фишера были отмечены орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком «Почетный сотрудник Госбезопасности» скончался 15 ноября 1971 года. 12 июля 1923 года постановлением коллегии ГПУ в качестве дополнения к введенному в декабре 1922 года по случаю пятой годовщины ВЧК ГПУ почетному званию «Почетный чекист» Утверждено положение о почетном знаке ВЧК ГПУ. Нагрудный знак вручался особо отличившимся сотрудникам контрразведки и разведки от имени коллегии вплоть до конца 1932 года. 14 июля 1990 года учрежден нагрудный знак за службу в разведке который стал высшей ведомственной наградой, признанием и свидетельством профессиональных заслуг сотрудника службы. За истекший период эту почетную награду получили более 400 сотрудников внешней разведки. Знак номер один был вручен выдающемуся советскому разведчику Джорджу Блейку. 18 июля 1941 года принято постановление ЦК ВКПБ об организации борьбы в тылу германских войск. В нем говорилось о необходимости создания партийного подполья, способного возглавить борьбу народных масс в тылу вражеских войск, готовить партизанские отряды, которые должны быть обеспечены оружием, боеприпасами, деньгами, радиоаппаратурой. В отряды предлагалось отбирать людей с опытом гражданской войны, работников НКВД и НКГБ.